Если они землю возьмут, говорил Ленин о крестьянах, будьте уверены, что они вам её не отдадут. Нас не спросят. Смотри, Ленин, полные собрания сочинений, том 31, страница 110. Троцкий был того же мнения. Если революция передаст русским крестьянам землю, принадлежащую царю и помещикам, то крестьяне будут и всеми силами защищать свою собственность против монархической контрреволюции. Троцкий, сочинение, том 3, часть 1, страница 28. Но видя в крестьянстве союзника революционного пролетариата, он по-прежнему крайне скептически относился к перспективам такого союза. был склонен рассматривать его как сугубо временную меру, рожденную ожиданием социалистических революций в промышленно развитых странах. Страница 15. Поэтому он считал, что пролетариат не должен делать никаких уступок к крестьянству. Было бы преступлением, писал он, разрешить эту задачу привлечения на сторону пролетариата крестьянских массов. путём приспособления нашей политики к национально-патриотической ограниченности деревни. Троцкий, сочинение, том 3, часть 1, страница 18. Наконец, и Ленин, и Троцкий исходили из того, что революция в России даст толчок революции в Европе. Поэтому они призывали крепить союз с пролетариатом других стран. Если не решит революцию русский крестьянин, писал Ленин, её решит немецкий рабочий. Ленин, Полные собрания сочинений, том 31, страница 110. Ещё более жёстко детерминированной эту связь трактовал Троцкий, фактически ставя успех русской революции в прямую зависимость от её поддержки пролетариатом других государств. Русский рабочий совершил бы самоубийство, оплачивая свою связь с крестьянином ценой разрыва своей связи с европейским пролетариатом. Троцкий, сочинение том 3, часть 1, страница 18. Бросается однако в глаза при сравнении этих подходов, что пути и методы реализации стоящих перед стройной задач, сроки и очередность их воплощения в жизнь Наконец, те конкретные социальные и политические силы, которые были способны осуществить задуманный, Ленин и Троцкий представляли себе по-разному. Ленин исходил из своеобразия текущего момента, заключавшегося в перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую, в переходе от первого этапа революции ко второму. И поэтому его подход отличался реализмом, стремлением обеспечить максимум осуществимого в данных условиях при данной расстановке классовых сил. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии, к силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, писал Ленин. Ко второму её этапу который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоёв крестьянства. Ленин, Полное собрание сочинений, том 31, страница 114. Троцкий же руководствовался схемой непрерывности безэтапности революции. Он сравнивал февральскую революцию с французской конца XVIII века. Во Франции главной движущей силой оказалась, по его мнению, мелкая буржуазия города, державшая под влиянием крестьянские массы. В России городская мелкая буржуазия играла незначительную роль, так как её экономические позиции в обществе были крайне слабы. Русский капитализм, считал Троцкий с самого начала, приобрёл высокую степень концентрации и централизации. И особенно это верно в отношении военной промышленности, принадлежавшей государству. Русский пролетариат противостоял русской буржуазии как класс классу еще на пороге первой русской революции в Третьяне.